Глава 19. В конце восьмидесятых годов Прохор с головой окунулся в атмосферу перемен, которые должны были родить старое заново, воскресить мертвых для блага живых. Рук в его голове кружилась, оседало огромное количество информации, и вся она имела один и тот же характер, четко соответствуя настроению Прохора. И он наслаждался этой рокханалей, собирал статьи из газет, повесил в своей комнате портреты революционных деятелей, что печатались на журнальной бумаге в огромном количестве. Были там император с императрицей, были видные господа из Государственной думы, известные всем своими словами и проживанием за границей премьер-министр с видными усами. а в отдельном углу под настольной лампой Прикрепленной канцелярской кнопкой висел небольшой черно белый портрет Григория Распутина поток информации хлынувший селевым шквалом грязи на голову людей Пьянил прохора старый мир раскрещал на глазах через несколько лет этот мир вступил в свои права и прохор в те дни был самым счастливым человеком на свете. Никто не мог бы сказать. А если бы попробовал, то стопроцентно был бы что прохор хоть на секунду изменил свое отношение к священному делу. Проходившие годы, не самого лучшего экономического благополучия, конечно, отражались на нем. и он иногда высказывался в унисон со многими своими коллегами и знакомыми Но четко знал, что все это временно. временное пройдет. останется истинное. Оно есть, и оно никуда не денется. Мир Сотворенный. Освещенный. не только исторической справедливостью, но и глубиной духовной сущности. за которой, как и прежде, стоят церкви, сияют позолотой кресты, несут на передовой службу, облаченные в таинственное одеяние священники. Родина дышит историей, родина звенит кулаками, что захватывают себя как прошлое, так и настоящее, уносятся своим звуком. в очень далекое будущее там за невидимым отсюда горизонтом стоит неизменная в своей праведности родина и пусть он прохор Получает совсем немного и нет у него того, что уже успела подарить родина некоторым своим избранным гражданам и вот сейчас этот этап для него закончился вместе с ним сегодня закончится и сама жизнь Прохора. Капитан Резников Глянул на него скорее безразлично, чем испытывая раздражение и злобу. Прохор молча присел за стол. Выдыш, вернувший себе свой привычный облик, налил Прохору водки. "Пей, так лучше будет". ко произнес он какая разница как можно безразличнее произнес прохор но внутри него бился загнанный птицей жуткий страх каким бы ни было решение но оно всего лишь мысль Умозаключение. которое должно воплотиться в страшную сущность и итогом ее будет холодный труп самого прохора питавшая его все эти дни надежда на спасение которое он обретёт в другом мире пройдя страшное испытание, что ждет любого из живущих становилось все более зыбким маленьким прохор чувствовал это и прекрасно знал что изменить собственное решение уже не в его силе поэтому оставалось только ждать прохор выпил водку и довольно наглым тоном обратился к мрачному выдышу. "Полей мне еще. Выдыш ничего не ответил, и спокойно наполнил стакан. "Не торопись, Прохор, еще поговорим". Цинично произнес Признёв. "Нет уж, давайте быстрее". Произнес Прохор и жадно присосался к стакану. Нам, в отличие от тебя, торопиться некуда. Я тебе скажу, что ты молодец, хорошо стараешься держаться. Жалко, что ты не выполнил свое обещание и поручик сам нашел нового хозяина для шашки. Какая от этого разница? Спросил Прохор, он мгновенно опенил и сейчас испытывал двоякое чувство. С одной стороны притупился давящий изнутри страх, но вместе с этим притуплением пришло желание еще немного пожить. А это уже была душевная катастрофа. Разница большая, я тебе уже говорил. Теперь я буду вынужден перерезать тебе горло, а так бы просто застрелил. От этих слов резникова Прохорржался в маленький комочек и еле слышно простонал. Господин капитан, пожалейте меня застрелить, как обещали. Слишком стар, чтобы найти достойного обладателя для столь ценной вещи, но я старался. Ладно, подумаю еще, ответил Резников. Дом твой кому перейдёт?" спросил Гудыш. Зачем вы спрашиваете, поручик? Я же выполнил наш уговор. И мы оформили дарственный на капитана Резникова. Не на капитана Резникова, а на индивидуального предпринимателя Резникова. засмеялся Резников. Только зачем он вам? Произнес Прохор. Родные места, Прохор. почти родные места улыбнулся Резников. понятно произнес прохор потянувшись к стакану который вместе с двумя другими был заботливо наполнен паручиком выдышал водка расплавила голову еще сильнее теплом пощипывал голодный желудок только позывы голода заглушались нервной напряженностью. которая не отпускала и уже не могла отпустить Прохора, пока резников не исполнит того, что должен сделать. Что скажешь, о Степане? спросил Выдыш голосом похожим на тот, каким ведут допрос в обстановке мрачных казематов. Молодой, что тут скажешь? Нельзя ничего сказать о человеке. Тем более зная». что его ждет в ближайшем будущем. Прохор произнес свои слова еле двигая языком и не сводя своего помутнейшего взгляда с черного нагана, который лежал на столе возле Резникова. Тот иногда касался его рукоятки, поворачивал наган дулом то в одну, то в другую сторону, затем убирал руку. Инаган тогда лежал неподвижно, ожидая своего заключительного для Прохора слова. Ладно, Прохор. Ты сам сделал свой выбор, и сегодня я в хорошем настроении, так что Подождите, господин капитан. Обреченно и плохо слышно собственный голос прошептал Прохор. Говори, произнес тузник. спросить хочу. Отец Кирилл он тоже разочаровался в истинности так называемых ценностей. И ещё купец Кривощёков. Его убьют большевики или нет? отец Кирилл сошел с ума, заразившись ощущением народного счастья. А купца Кривощёкова убьют большевики? застрелят как бешеную собаку Еще вытащат на улицу для всеобщего обозрения хоть на этом спасибо произнес свои последние слова а прохор хотя прохор и старался смотреть на ноган резникова но он не заметил или все же не захотел заметить момента когда ноган оторвался от стола И милостивый сегодня капитан Резников выстрелил. Пуля сделала свое дело гуманно, в долю секунды размажив лицо Прохора до неузнаваемости. "Жаль, хороший был старик", сказал Резников, положив наган обратно на стол перед собой. Прохор упал головой на стол. Кровь натекала. тёмно бордовые ужин на жёлтую скатерть. Говори его будем с деловой интонацией, просив выйдешь. Ни к чему? Я хочу посмотреть, что будут делать следственные органы. Возрос интерес. Тем более они сразу вспомнят меня, ещё, конечно, Степана, И этого юриста. выдох в общем безразличным тоном выразил свои сомнения тем интереснее, поручик. и не забывайте что хозяин избушки теперь я так что мы все будем в этом участвовать да пойдем, капитан думаю на сегодня дела у нас больше нет резников поднялся из-за стола ничего не ответив выдышу Прохора остался, как ему и было положено в неизменной позе. По-прежнему горел тусклый свет. Дверь хлопнула. Черная кошка забралась на кресло, широко зевнула и начала намывать свою и без того блестящую шерсть.